«Нет, не могу», — наконец произнесла она. «Вам легче отвечать на вопрос?» «Не знаю. Попробуем». Надо было начинать с наименее острых вопросов и втягивать Голубовскую в разговор постепенно. «Вспомните, пожалуйста, что в комнате горело, люстра или торшер, когда гости ушли, и вы с Надеждой Андреевной остались вдвоем», — сказал я. «Люстра». Кто вынес дубленку в прихожую? Я. Когда вы вешали дубленку, рядом на крючке висела связка ключей? Нет. Надежда Андреевна говорила вам, что соседи из верхней квартиры оставили ей ключи. Вы об этих ключах спрашиваете? В какой-то момент у Нади был порыв подняться наверх и полить цветы. Я удержала ее. Почему? Почему? Надя была в ужасном состоянии. Да, конечно, Комиссарова была в ужасном состоянии. По-настоящему близкая подруга попыталась бы вывести ее из этого состояния, а не стала бы доводить до отчаяния, сообщив, что Офелию будет играть она, но не Комиссарова. Какая была в том необходимость? Но я решил не расспрашивать Голубовскую о ее немилосердном поступке. Неожиданно она сама заговорила о нем. Я весь вечер мучилась. Не знала, как ей сказать, что в театре перерешили насчет афелии Вины моей не было, и я хотела, чтобы Надя знала об этом. Наутро я улетала в Венгрию. Не могла я улететь, ничего ей не сказав. Голубовская заплакала. — Что вы услышали в ответ? — спросила Миронова. — Это было ужасно. Это ужасно. Надя сказала, что всю жизнь ее все предают. Сказала, чтобы я ушла, что она хочет остаться одна. Вы ушли, но хотели возвратиться. Да. Почему не возвратились? Меня ждала подруга, Вероника Дюжева. Надя все равно не открыла бы дверь. Открыла бы, хотелось сказать мне. Она сама знала, что Комиссарова открыла бы дверь и впустила бы ее. «Вы видели у Надежды Андреевны вот это колье?» Я показал ей рисунок Татьяны Грач. Она мельком взглянула на рисунок. Ее заинтересовала запись, сделанная мною рядом с рисунком о весе бриллиантов. «Но ведь в колье вовсе не бриллианты», — произнесла она. «Что же?» «Стеклышки». — Что произошло? — Вы уверены? — Я знаю. Колье сделал для Нади наш бывший бутафор. — Что произошло? — Как зовут бутафора? — Григорий Пантелеймонович Шустов. — Адрес? — Не помню. — Он живет у Никитских ворот на улице Герцена, в доме, где магазин консервы на втором этаже. Ну, — Скажите же, Что произошло? Ксения Владимировна скажет вам все, что необходимо. Я встал. Еще один вопрос. Кто, кроме вас, знал, что в колье не бриллианты, а стеклышки? Никто. А если бы кто и знал, не поверил бы. Мои стразы не каждый специалист отличит от настоящих, природных камней. Шустову было 76 лет. Но чувства у него не атрофировались. Увидев рисунок в моем балакноте, он сказал с гордостью. «Моя работа». «Давно занимаетесь подделками, Григорий Пантелеймонович?» «Подделки — это совсем другое. Дело ваше, называйте как хотите. Я, батенька, в молодости ювелиром был. Потом голод, холод. Кому нужны были ювелиры? Пришлось, как говорил Остап Бендер, переквалифицироваться. Тем я только не работал. Плотничал, столярничал, на стекольном работал, на тракторном работал. Потом война, фронт. После войны в театр попал, стал бутафором. А старая закваска давала о себе знать, тянула к ювелирному делу. Вот я и стал полигонечку из серебра разные украшения изготовлять. Серебро тогда было дешевое, можно сказать, бросовое, Потом и к стразам перешел. Ну, все знают, что страз — искусственный драгоценный камень из хрусталя, с примесью свинца и других веществ. Вот в этих других веществах и весь секрет. У каждого батенька свой секрет. Надю я всегда любил. Душевный она человек. Уж я постарался для нее сработать колье под XVIII век. Что актриса получает? А она остается женщиной. Хочется иметь украшения. Шустов достал из шкафа тяжелую книгу «Русские самоцветы». Раскрыв ее, он показал мне цветной снимок колье, жалкое изображение которого было в моем блокноте. Узнаете? Да, конечно. Сейчас я уже не смог бы сработать такое колье. Руки стали дрожать. Дрожат окаянные. Да и заказчиков не стало. Жизнь другая пошла. Все хотят иметь настоящие драгоценности. Вечером я поехал к Гриндину. Он встретил меня радушно, усадил в кресло, открыл бар и предложил прохладительное джин с тоником. Я отказался пить, и он, посмеявшись над нашими условностями, а на Западе полицейские пропускают рюмку другую крепкого и ничего, работают не хуже нашего, спросил. «Как продвигается расследование?» «Нормально», — ответил я. Но «Если бы нормально, вы бы не обращались снова ко мне», — лучезарно улыбаясь сказал Гриндин. «Где-то что-то заело. Чем я могу помочь?» «В прошлый раз у меня создалось впечатление, что в ночь с 27 на 28 августа вы не выходили из дома». «Ну и что?» Ну, и я хотел бы уточнить, верно ли это впечатление. В чем дело? Неужто вы и меня стали подозревать? Вы выходили из дома? Нет. А если даже, допустим, выходил, что из этого? Допустим. В какое время? Ну, знаете ли, это как-то странно. Какого цвета машина у вас? Красного. Допустим... Что вы садились в машину? Кто бы мог это видеть? Никто. Василий Петрович, напрягите память. Он долго мучил свою память для вида. Никто. А где ваш перстень, Василий Петрович? На тумбе. А сигареты какие вы курите? Мальбора я курю. Слушайте, вы начинаете меня сердить. Не надо, Василий Петрович, сердиться. — Хорошо, я не сержусь, только не ходите вокруг да около. Есть такое русское выражение. Доводилось слышать? — Не только это. Долго ходить, мертвого родить. Имя и телефон женщины, которую вы провожали. Гриндин не упал от неожиданности и даже не смутился. — Зачем? — Зачем вам это лучезарная улыбка вновь появилась на его лице? — Надеюсь, она будет более откровенной. Вы же знаете, что я женат. Да и женщина, о которой вы говорите, не свободна. Видите, сколько препятствий. Вам придется их преодолеть. В котором часу вы вышли из дома? В час. Встретили кого-нибудь? Нет. Хотя... Обождите. Какой-то тип попросил сигарету. Ну, конечно. Подозрительный тип, доложу я вам. Он еще спросил, не найдется ли что-нибудь попроще, когда я протянул Мальбора. Узнаете его в лицо? Еще бы, бандитская рожа! Когда вы возвратились домой? Без 22 В этот раз я абсолютно никого не встретил. Надеюсь, мы решим этот вопрос по-мужски? Вы полагаете, что я намерен сообщить вашей жене, с кем вы спите в ее отсутствие? Существует такая форма порицания, как письмо на работу. Вы утверждали, что слышали крик Надежды Андреевны. Значит, ваша приятница тоже слышала? Нет, она не могла ничего слышать. Крик я слышал один, когда вернулся. Ну как, мы решим наш вопрос по-мужски? Я не собираюсь копаться в чужом белье. Благородно с вашей стороны. Теперь я спокоен. Преждевременно обольщаетесь. Вам придется давать письменные показания следователю. Миронова и я приехали на квартиру комиссаровой. Был поздний вечер. У меня дома голодный муж. Ничего, Ксения Владимировна, скоро все закончится. Откройте хоть балконную дверь, душно. Я как раз собирался это сделать. Я открыл балконную дверь.